Поездка за подтежками На другой день был праздник, и поэтому учитель Кузьма Демьянович не приступил еще к учению. Днем Марья Григорьевна заявила, что хочет прокатиться по Москве, и приказала привести несколько мальчиков, живших тут же во дворе. Пришло шесть мальчиков в долгополых кафтанчиках. Они уселись рядом на скамье. Никита заметил, что один из них дичился и держался в стороне от других. — У него было смуглое лицо и узкие, слегка скошенные черные глаза. Татарский мальчик понравился Никите, и он подошел к нему. — Меня зовут Никита. А как тебя? — Был раньше у Тимиш. А теперь Александра. А ты тут с Раньше тебя здесь я не видел. — Нет, я недавно приехал. — Давай дружить? — Давай. — Снегирей, сетки, сеткой ловить умеешь? — Нет. Я умею охотиться с соколом, чтобы им бить уток. — А ты умеешь ли наконец скакать в перегонки? — И ты, я сумею. — А кто эти другие мальчики? — Княжат, сироты. У них также тядьки и мамки либо померли, либо на войне пропали. Пришла Мария Григорина в меховой просторной шубе, крытой золотой парчой. — Идите, садитесь в вазок. Мы проедем по Москве, и каждому из вас я подарю папатешки, игрушки. Дядька Филатович одел Никиту. Другие слуги одели и повели мальчиков. Спустились с крыльца во двор. Там стояли два воска, убранных снаружи и внутри сукном и цветными татарскими тканями. В воске были запряжены большие белые кони, разукрашенные лисьими хвостами и бубенцами. Никита влез в возок Марии Григорьевны, где перед ней сидели на скамеечке две девочки, тоже серотки, а в ногах уселась нянюшка. В другом воске поместились мальчики и филаточи. Сзади восков на полозьях уцепились слуги. Другие слуги бежали впереди. Ехали медленно, пробираясь узкими улицами Кремля. Слуги кричали, разгоняя встречных. — Приехали на пожарную площадь, — сказал Филатыч, подходя к окошечку. — Куда, государня, прикажешь прибыть? — Остановиться около потешного ряда. Сани проехали дальше мимо торговых рядов суконного, овощного, калашного и остановились около потешного ряда. На прилавках и на стенках лавок были разложены и развешены всевозможные занятные, любимые детьми игрушки. Сейчас же прибежали продавцы и принесли в корзинах много всяких самых заманчивых детских потешек. Они наперебой показывали и расхваливали свой товар. «Вот кожаные птички, деревянные коньки, баранчики, взгляни, боярня, на жбанцы и горшочки, и мячки из кожи склеены». Вот котики усатые, зайчат, пострелят и меховые. Топорьки оловянные, колокольцы, олени, петушки, мужики деревянные, стрельцы с барабанами и знаменами. Марья Григорьевна выбрала для Никиты потешный вазок с тройкой коньков деревянных, а для Утимиша — кораблик на колесах с цветными парусами. Другим мальчикам были также подарки — пушка деревянная, сабелька с цепочкой. Потешный конек на стоянце деревянном с колесиками. Удалой новгородский богатырь, что орешки зубами щелкает. Два козелка рожками бьются. Мужик с медведем по наковальне молотками колотят. Затем воски проехали к овощному ряду, где Марья Григорина купила для всех детей по морковке, репке и горсти орешков, по мороженому яблоку Рязань и по румяному калачику. Дети, довольны угощением, показывали друг другу подарки, когда воски, проехав еще по людным улицам, снова остановились, и Филаты Чевакошечка сказал, что приехали на базар, где сейчас все увидят, как играют и потешают народ с комарохи.